Глава двадцать седьмая. Аня пролежала в больнице долго, целый месяц. С трудом восстанавливала сильно обмороженное лицо, руки, ноги. Тяжело залечивала сильнейшее двустороннее воспаление легких. Но какую хворь не одолеет юный крепкий организм? И вот она с перевязанными руками и ногами уже выходит из палаты, прохаживается по больничным коридорам, воркует с нянечками, медсестрами. Ее тут уже все знают. Все именуют ее с ласковым уважением, Анечкой. Всем известно и об Анечкиных страшных приключениях. Все хотят с ней поговорить, познакомиться, и она, добрая душа, общается с людьми с открытым сердцем. В крепких её снах возникает перед ней картины страшной той ночи. И в бинтами её ноги ложатся два белых ангелочка с чёрными глазками, её сыночки, беляка пятнышка. Они снова прижимаются к ней тёплыми бочками, и этого, и ногам её, и телу, Становится тепло-тепло. Аня тепло. давно уже знает, что ангелочков этих послал ей тот, к кому она обращалась за помощью, к кому обращался ее отец. Она знает, что помощь его спасла ее. А кисти рук, сильно обмороженные, спасли от ампутации теплой варежки, подаренные четвертым помощником капитана транспортного судна Леном Михайлом Плотниковым. Об этом ей сказали врачи. Уже три раза прибегал к ней в больницу, он сам... У судна «Лена», как и у любого, задействованы в каботажных перевозках короткие рейсы. Снабжение поморских деревень и воинских частей всем необходимым, доставка и выброска геологических партий, перевозка грузов и специалистов на новую землю и в другие точки Белого и Баренцева морей. Да мало ли чего еще потребуют нужды народного хозяйства. А возвращение всегда в родной город, в порт приписки Архангельск. Этого возвращения Михаил с некоторых пор ждет особенно. Когда он встречает Аню Матвееву, у всех возникает ощущение, что не может Михаил надышаться самим ее присутствием, тем, что она рядом. И люди радуются его приходу, потому что этот парень всегда приносит с собой праздник любви. Скажите, кто не рад такому празднику? Аня тоже его всегда ждет, очень ждет. День выписки из больницы счастливо совпал с приходом Лены в родной порт. Плотников ворвался в больницу с букетом «Гвоздик», возбужденный и счастливый от того, что не опоздал, Аня ждала его в вестибюле, сидела и ждала неизвестно чего, и была уверена, он придет, и он пришел. Потом они долго-долго до самой ночи просидели у маминой тети, Павла Андреевны, живущей в Саламбале, говорили, говорили, не могли наговориться. Миша нельзя было опаздывать на вахту, и он умчался на свое судно. Аня на другое утро уехала в свою деревню. Перед тем, как расстаться, они обещали писать друг другу письма, обещание свое сдержали и подружились крепко-крепко на всю жизнь. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария балкина